Глава седьмая «Сотри все смятение, начертанное на твоем уме, очисти оскверненную грудь от всего опасного хлама, который отягощает сердце». Макбет Злополучный Ризничий стоял перед своим начальником, дрожа от холода и страха, промокший насквозь, едва способный вымолвить слово — и стоял лишь благодаря дружественному объятию монастырского мельника. После нескольких тщетных попыток заговорить, первыми произнесенными им словами было «Весело плыть! Месяц светит над нами!» «Весело плыть!» — повторил настоятель с негодованием. «Веселую ночь выбрал ты для плавания, и хорошо приветствуешь своего старшего!» он что то не в себе заметил евстахий что с тобою отец филипп поведай нам ловли удачный продолжал ризничий стараясь подражать очень неловко голосу своей странной спутницы ловли удачный повторил опять отец бонифацией изумляясь и негодуя еще более помилуй бог да он пьян и явился передо мною в таком безобразном виде посадить его на хлеб и на воду, чтобы опомнился. — С вашего позволения, святой отец, — перебил Евстахи, — брат наш напитался уже вдоволь водою, мне кажется, что его растерянный вид происходит от испуга, а не от чего-либо неприличного нашему званию. — Где ты подобрал его, мельник-гоп? — Извольте видеть, ваше преподобие, вышел я, чтобы затворить мельничный шлюз, Иду я это, чтобы его затворить, и слышу точно, кто хрюкает. Я тотчас подумал, что это который-нибудь из свиней Джиля Флетчера. Он никогда не запирает своих ворот, доложу вам, я взял Арясину и вышел с тем, чтобы. Прости меня, святая Мария, огрить скотину, но. Верно, заступились святые угодники. Слышу опять тоже, только похоже оно на человеческий голос. Тут я уже позвал своих работников, и мы нашли отца Резничева. Лежит весь мокрый и без чувств, как раз под нашим сушилом. Когда мы привели его в чувство немного, стал он просить, чтобы отвели его к вашему преподобию, но мне кажется, он точно бы рехнувшись немного. Только здесь у вас и проговорил, что связано. — Ладно, — сказал отец Евстахий, — ты поступил хорошо, гоб Только будь осторожнее в другой раз. Надо всегда наперед хорошенько подумать, прежде чем хватить кого о в темноте. — Верно, ваше преподобие, это послужит мне уроком, — сказал мельник. Не смешаю я более во всю жизнь мою святого человека с Боровым. Он отвесил поклон с глубочайшим смирением и вышел. А теперь, когда этот олух ушел, отец Филипп, сказал Евстахи, «Не расскажешь ли ты нашему досточтимому отцу-настоятелю, что за беда с тобой приключилась? Если ты виногроватус, то я отведу тебя в твою келью». «Вода во мне, вода, не вино!» пробормотал измученный Ризничий. «Если так, то вино может помочь тебе», ответил монах, подавая ему стакан, к которому отец Филипп припал с жадностью После чего оживился. Пусть он пойдет и переменит на себе одежду, сказал настоятель. Или еще лучше отведите его в больницу. Мы и сами захвораем, если будем слушать его рассказ, пока пар валит от него точно туман осенний. Я распрошу его и передам рассказ вашему высокопреподобию, сказал Евстахий, выводя Ризничева. Через полчаса он воротился опять к настоятелю. Ну! «Каково ему?» — спросил отец Бонифаций. «И что привело его в подобное положение?» «Он воротился из Глендерга, ваше высокопреподобие», — отвечал Евстахий. «Но все, что он рассказывал мне, — это нечто такое, чего давно уже не было слышно в нашей обители». И он передал Аббату обстоятельно все приключения Ризничева на обратном пути его в монастырь, прибавив что отец Филипп показался ему немного тронувшимся, потому что он и пел и смеялся, и плакал в одно и то же время. «Изумительно мне, что сатана простер когти свои даже в среду нашей святой братьи», — проговорил Аббат. «Так», — сказал отец Евстахи, — «но ко всякой сказке есть и присказка. Я подозреваю, что, если нечистый и виновен в погружении отца Ризничева в воду, то тот и сам мог подать повод к этому». «Как?» — спросил Аббат. «Не могу поверить, чтобы ты сомневался в том, что сатане дозволялось в прежние дни угнетать святых людей, начиная с самого благочестивого Иова». «Избави меня, Бог, подвергать это сомнению», — возразил крестясь отец Евстахий. «Однако рассказ нашего отца Ризничева может быть изложен и в несколько ином, менее чудесном виде. Я не настаиваю на том, чтобы принять мое мнение за нечто непреложное», но и отклонять его вероподобность не следует. У этого мельника хорошенькая дочка. Предположим, я говорю «предположим» только, что отец Филипп встретил ее у брода, когда она возвращалась с того берега от своего дяди, у которого она была этим вечером. Это факт. Предположим, что из вежливости, и чтобы избавить ее от необходимости снимать чулки и башмаки, отец Филипп перевез ее на крупе своего мула, «Предположим, что он простер свою любезность далее того, что могло понравиться девушке, и нам можно уже будет делать дальнейшее предположение о том, почему он измог». «И он выдумал целую сказку, чтобы провести нас», — скричал Аббат, краснея от бешенства. «Но необходимо произвести тщательное дознание. Не нас дурачить, отцу Филиппу, скрывая проделки, навеянные кознями сатаны». Призовите завтра же к нам эту девчонку. Мы разберем дело и виновных накажем. — С позволения вашей милости, замечу, что это будет ошибку, — сказал Евстахи, При нынешнем положении вещей еретики пользуются всяким вздорным слухом, который только может набрасывать стень на наше духовенство. Если мои догадки справедливы, то дочь Мельника будет молчать ради собственного своего блага, а ваше высокопреподобие можете в силу своей власти заставить тоже молчать ее родителя и самого отца Филиппа. Если уже он будет увлечен снова в чем либо бесчестящем орден, он может быть наказан строго, но частным образом, что говорится в декретах. Латинская цитата, как постоянно замечалась отцом Евстахием, Производила всегда свое впечатление на аббата который был не силен в этом языке осознаваться в этом стыдился они разошлись вслед за этим на следующий день аббат строго переспросил отца филиппа о причинах его злоключений в предшествовавший вечер но Ризничий повторял настойчиво тот же рассказ я ошибаюсь ни разу в подробностях хотя отвечал на вопросы довольно бессвязно вставляя в свою речь отрывки из песни «Русалки». Эта песня произвела на него такое впечатление, что он не мог не повторять часто стихов из нее во время своего допроса. Аббат чувствовал сострадание к его невольной греховности, связанной, по-видимому, с чем-то сверхъестественным, и пришел, наконец, к тому заключению, что слишком прозаическое истолкование отца Евстахия было, хотя и правдоподобно, но неправильно. Мы передаем происшествие со слов бенедиктинской записи, но обязаны прибавить, что мнения о нем среди братьев распадались, и многие из монахов говорили, что имеют хорошее основание подозревать, что черные глазки Мельниковой дочери играли тут роль. Но, держась того или другого мнения, все сходились на том, что разглашать эту историю, имевшую, во всяком случае, смехотворную сторону, никак не годилось, и на Ризничева был наложен обет молчания, по которому он должен был не упоминать более ни одним словом о своем купании. Он охотно подчинился этому послушанию, однажды уже облегчив себе душу обстоятельным рассказом о происшествии. Внимание отца Евстахия было несравненно менее занято фантастической обстановкой опасностей и избавления отца Филиппа, сколько тою книгой которую он вез из Глендерга. Экземпляр священного писания, переведенного на народный язык, успел проникнуть в собственное владение церкви и был найден в одном из самых глухих уголков монастырской земли. Он тревожно потребовал эту книгу, но отец Филипп не мог удовлетворить его, потому что потерял ее, насколько мог сообразить в ту самую минуту, когда сверхъестественное существо — Он продолжал считать его таким, рассталась с ним. Отец Евстахий отправился лично на поиски к указанному месту, надеясь найти книгу, но потратил даром труды. Воротясь к настоятелю, он сказал, что она свалилась, по всей вероятности, в реку или в мельничную заводь, потому что, прибавил он, я не думаю, чтобы певица, сопутствовавшая отцу Филиппу, унесла с собою священную книгу. «Но если это еретический перевод», — возразил Аббат, — «то сатана имеет над ним власть, может быть». «Можно назвать сатану главным пороховым погребом, зажигающим в дерзновенных и исполненных самомнения людях желание истолковывать по своему разумению святые книги», — сказал отец Евстахий. «Но тем не менее, священное писание есть орудие нашего спасения», и не может никогда терять своей святости из-за злоупотребления безумцев, подобно тому, как сильное лекарство не может быть признано ядовитым, вредоносным из-за того, что неумелые или злонамеренные лекаришки употребят его во вред своим пациентам. Соизволение вашего высокопреподобия не мешало бы тщательнее поисследовать это дело. Я отправляюсь безотлагательно в Глендерг, и мы посмотрим. «Помешает ли какое-нибудь привидение или белая женщина моей поездке туда или обратно? Имею я ваше разрешение и благословение на этот путь?» — прибавил он, но таким тоном, из которого было видно, что он не особенно нуждается в том и в другом. «Разрешаю и благословляю, брат мой!» — произнес Аббат. Но, едва успев проводить Евстахии из комнаты, Он не мог удержаться, чтобы не доверить сочувственному слуху отца Филиппа свое искреннее желание, чтобы все привидения, белые, серые или черные, задали бы советчику такой урок, который научил бы его не считать себя умнее всей обители. «Довольно будет с него весело плыть по реке с чудищем за спиною, и когда всякие русалки, ночное вранье и болотные угри ждут, как бы вас схватить». — сказал Ризничий и стал напевать. — Весело плыть, месяц светит над нами, ловли удачный, кого мнишь ты поймать. — Брат Филипп, — остановил его аббат, — увещеваю тебя твердить молитву. Приди в себя, постарайся изгнать из своей памяти эту непотребную песнь. Это наваждение дьявольское. — Постараюсь, преподобный отец, — отвечал Ризничий, но, напев, этот пристал ко мне как... Репейник к лохмо темнищего. Он примешивается у меня к чтению псалтыря. В колокольном звоне слышатся мне те же слова. И хоть убейте меня на месте, мне кажется, что и при последнем вздохе моем я стану напевать. Весело плыть, да истинное наваждение. И он забормотал снова. Ловли, удачный. Нет, я погибший монах. Вскрикнул он, удерживаясь с трудом от продолжения. Это слишком очевидно. «Весело плыть. Я запою это за службой. Горе мне. Я буду петь это во весь остаток дней моих, и не имея сил применить, хоть напев». Добряк Аббат ответил, что знавал многих, которые тоже не умели этого сделать, и закончил свое замечание смешком «Хо-хо-хо». Его высокопреподобие, как читатель мог заметить, был из числа туповатых людей, которые любят поострить незатейливо. Ризничий, хорошо знавший повадку своего начальника, попытался вторить его хохоту, но несчастная песня подвернулась ему опять на язык и помешала исполнить должность обычного эха. Клянусь посохом моим, ты становишься несносен, брат Филипп, сказал аббат с раздражением. Я убежден, что истинно благочестивый человек не мог бы подвергнуться такому наваждению, да еще находясь в святой обители. Разве что был бы под гнетом смертельного греха. Поэтому налагаю на тебя послушание. Прочти семь покаянных псалмов. Не щади бича, облекись во власеницу. Не потребляй в течение трех суток ничего, кроме хлеба и воды. Я сам буду тебя спрашивать на духу, и мы увидим, можно ли изгнать из тебя этого поющего беса. Надеюсь, что сам отец Евстахий не придумал бы лучшего заклинания для этого. Отец Филипп вздохнул глубоко, но знал, что противоречить не приходилось. Он вратился в свою келью, чтобы попробовать заглушить чтением псалмов пения сирены, раздававшееся в его памяти. Между тем отец Евстахий подъехал к подъемному мосту на пути в Глендерг, вступил в короткую беседу с грубоватым сторожем и успел несколько посмягчить его в отношении спора между ним и монастырем. Он напомнил ему, что отец его был церковным вассалом, что брат его был бездетен, и потому в случае его смерти их общий участок мог быть предоставлен одному ему, сторожу, или же дарован кому-нибудь другому, более угодному отцу-настоятелю. Поясняя Питеру необходимую связь между монастырскими интересами и его должностью, Он выслушивал терпеливо, грубые и упрямые возражения сторожа, выставлял ему ловко на вид его собственные выгоды и мог, наконец, заметить с удовольствием, что Питер начал смягчаться мало-помалу. Разговор кончился тем, что сторож согласился пропускать даром, вплоть до следующего духового дня, всякого пешего пилигрима. Едущие верхом или иначе должны были платить обычную пошлину. Уладив таким образом дело... Близко касавшийся монастырских доходов, отец Евстахий продолжал свой путь. Глава восьмая Цени время. Оно сокровище мудрого. Одни безумцы расточают его. Роковой рыболов выуживает души, пока мы теряем минуты. Из старинной комедии. Ноябрьский туман застилал небольшую долину, по которой ехал умеренным, но твердым шагом отец Евстахий. Он не оставался безучастен к грусти, навиваемой временем года и окружавшей сценой. Река раскатала глухо и уныло, как бы оплакивая разлуку с последними осенними днями. Среди деревьев, рассеянных там и сям небольшими группами вдоль ее берегов, одни только дубы сохраняли еще ту бледную зелёную окраску, которая предшествует желтизне листа. Ивы простирали уже почти совсем оголенные ветви, листья их устилали землю, крутясь при всяком движении воздуха и хрустя под тяжелую поступью мула. На других деревьях листва еще держалась, но она была уже совершенно увядшая и ожидала лишь первого порыва ветра, чтобы быть размётанной всюду. Монах погрузился в думы, естественно, навеваемые этими осенними эмблемами тщиты всего земного. «Таковы, — размышлял он, глядя на листья, покрывавшие землю, — таковы надежды нашей ранней юности, созревшие прежде других, для того, чтобы и прежде опасть, и столь привлекательной весною, для того, чтобы стать презреннейшими зимой. А вы, — продолжал он, смотря на группу вязов, — Сохранявших еще свои увядшие листья, вы, устоявшие пока, вы подобны гордым расчетам заносчивого, зрелого возраста, расчетам, все еще питаемым им, несмотря на то, что сам он признает их несбыточность. И все гибнет, все проходит, остаются листва на одних могучих дубах, которые одеваются ею, когда остальной лес уже отжил наполовину. На них видна лишь бледная слабая зелень но она удерживает свой цвет, свидетельствуя до конца о своей жизнеспособности. «Да будет так с тобою, отец Евстахий!» Я попрал ногами, заманчивая надежды моей молодости, как попираю эти неприглядные листья. Я смотрю на более горделивые мечты моих зрелых лет, как на высокомерное обольщение, давно утратившее свой блеск и аромат. Но мои священные обеты, верность поприщу, избранному мною уже в позднейших годах, будут живы, пока будет жив сам Евстахий. И как не сопряжено с опасностью, как не бессильно порою может быть мое гордое решение служить церкви, членом которой я состою, и бороться с осаждающей ее ересью, но это решение не замрет во мне никогда. Таковы были думы человека, пылкого душою при неразвитом познании, смешивавшего истинные интересы христианства с преувеличенными насильственными притязаниями римской церкви и защищавшего свое дело с усердием, достойным лучшего применения. Продолжая ехать в этом раздумье, отец Евстахий изумлялся несколько раз, видя перед собою что-то похожее на женщину в белом и как бы удрученную горем. Но это впечатление было совершенно мимолетным, и когда он всматривался пристальнее в то место, на котором ему почудилось видение, то оказывалось всегда, что он принимал за него какой-нибудь естественный предмет, вроде белой скалы или засохшего ствола березы с его серебристую корою. Отец Евстахий жил слишком долго в Риме для того, чтобы разделять суеверие более невежественного шотландского духовенства, и ему самому казалось странным то впечатление, которое произвел на него, фантастический рассказ Ризничева. «Удивительно», — говорил он себе, — «что эта история, без сомнения, придуманная братом Филиппом для прикрытия его собственного зазорного поведения, не выходит у меня из головы, мешая даже более серьезным размышлениям. Казалось бы, что я приучил себя более владеть собою. Стану читать молитву, чтобы изгнать весь вздор из моей памяти». Он стал перебирать свои четкие согласно правилу своего ордена, и никакие грезы не беспокоили его более до самого его приближения к Глендеркской крепостце. Мистрис Глендининг, стоявшая у ворот, вскрикнула от изумления и радости за виде монаха. -Мартин, Джеспер, стала назвать, помогите же его преподобию субприору слезть с седла и примите его мула. О, отец мой. «Господь посылает вас к нам в нужде нашей. Я только что хотела отправить Верхового в монастырь, хотя мне и совестно беспокоить вашу почтенную братью». «Беспокойство наше не должно приниматься в расчет, уважаемая мистрис, ответил отец Евстахий. «Я прибыл навестить леди Авинель». «Как оно кстати!» — сказала Эльспет. «Я осмеливалась призвать кого-нибудь из вас именно ради нее, потому что она...» вряд ли протянет доли одного дня. Угодно вам будет пройти в ее комнату?» «Она исповедовалась уже у отца Филиппа?» — спросил монах. «Как же?» — отвечала Эльспид. «Исповедовалась И именно у отца Филиппа, как вы изволите говорить. Но я желала бы, чтобы... чтобы это было на чистоту. Мне казалось, что отец Филипп не совсем был доволен. И тут эта книга, которую он увез. Между тем... Она остановилась, как бы не решаясь продолжать. «Договаривайте, мистерис Глендининг», — сказал отец Евстахи. «Долг обязывает вас не скрывать от нас ничего. Ваше преподобие, я не желаю утаивать что-либо от вас, я только боюсь повредить этой леди в вашем мнении. Она такая прекрасная особа, прожила у меня не один месяц, ни один год и держала себя так примерно во всем но она объяснит сама все свои дела вашей милости. — Мне было бы желательно, однако, узнать кое-что прежде от вас, мистерис Глендининг, — сказал монах. — И я повторяю, что вы обязаны не отказать в этом мне. — Та книга, которую увез отец Филипп, воротилась к нам сегодня утром, но очень странным образом проговорила вдова. — Воротилась, — повторил монах. «Что вы хотите сказать?» «Да только одно то, ваше преподобие, что та самая книга, которую взял вчера отец Филипп, опять у нас, и самым чудным путем. Старый Мартин, который смотрит у меня за работниками, он из прежних слуг, миледи, погнал моих коров на траву. У нас три хорошие молочные коровы. Храни их, блаженные у Уальдов. Три благодаря вашему святому монастырю». Отец Евстахий изнывал от нетерпения, но он знал, что женщина того сословия, к которому принадлежала его хозяйка, подобная Юле, которая повертится, но ну и остановится, если ее не трогать, но не прекратит своего движения, если ее подхлестывать. Но чтобы не говорить более о коровах, продолжала Эльспид, хотя они не уступят ни одной в околотке я доложу только вашему преподобию, что пока Мартин гнал их. Мои мальчики, Гальберт и Эдуард, вы их видите в церкви по воскресеньям, еще особенно заметили Гальберта. Вы погладили его по головке и подарили ему кокардочку на шапку с изображением святого Кудберта. Так вот, мои мальчики и маленькая Мэри Авенель, это дочка Миледи, побежали за коровками и стали играть на лугу. Ну, как дети, которым хочется порезвиться, в ваше преподобие». Под конец они потеряли из вида Мартина и коров и добежали до небольшой лощины, которую мы зовем Шань. Тут видна небольшая выжженная лединка. И что же? Господи, помилуй нас. Перед ними сидит какая-то женщина в белом и ломает себе руки. Дети перепугались, встретив тут незнакомую особу. Только не Гальберт. Ему стукнет шестнадцать около троицы, «Да он у меня вообще такой бесстрашный!» «Все же все трое они подошли!» «А женщины, как и ни бывало!» «Стыдитесь!» — перебил ее отец Евстахий. «Такая вы умная женщина, а верите подобным глупым россказням! Ребята налгали вам, вот и все!» «Нет, тут что-то поболее выдумки!» — возразила Эльспид, «Не говоря уже о том, что они у меня никогда не лгут! Я доложу вам, что на том самом месте, где сидела белая женщина...» «Дети нашли книгу леди Авинель и принесли ее домой». «Вот это уже заслуживает внимания», — сказал монах. «Другого экземпляра такой книги не водилось у вас?» «Нет, ваше преподобие», — ответила Эльспет. «Да и к чему быть-то? Некому было бы читать, если бы и двадцать их набралось». «Поэтому вы совершенно уверены, что это тот самый экземпляр, который был взят отцом Филиппом?» «Так же уверена, как в том, что говорю теперь с вашей милостью». «Удивительно», — проговорил отец Евстахий, принимаясь расхаживать по комнате с задумчивым видом. «Я просто на иголках была, ожидая вашего мнения насчет этого дела, ваше преподобие», — продолжала мистрис Глендининг. «Я готова на все ради леди Авинель и ее дома, и доказала это, и сам Мартин и тип могут засвидетельствовать это» хотя, типа, не всегда так вежливо, как я имела бы права ожидать. Но я нахожу, что не годится вовсе, чтобы ангелы или призраки, или феи, или кто бы там они ни были, прислуживали бы даме, когда она гостит у другой женщины, на которую все это может бросать тень. Все, что не требовалось, делалось всегда в угоду ей, и не стоило ей ни денежки, ни работушки, как у вас говорят. А тут, кроме того, что на меня нарекание может пасть... Очень небезопасно, когда заводится вокруг вас какая-то нечисть. Но я повязала по красной шелковинке на шею моим деточкам, она все еще продолжала называть их так, дала каждому из них по хлыстику из орешника, зашила им в куртке по кусочку коры от горного вяза. Я спрошу вашу милость, что может сделать еще одинокая женщина против всяких призраков и фей? Беда моя, второй раз называю я эти несчастные имена. «Местрес Глендининг, спросил довольно резко отец Евстахи, когда она замолчала, — «скажите мне, прошу вас, знаете вы дочь Мельника?» «Знаю ли я Кэт Гапперт?» — сказала вдова. «Как нищий знает подачку. Веселая была эта Кэт и моя любимая подруга лет двадцать тому назад». «Я не ту разумею», — возразил отец Евстахи. «Той, о которой я спрашиваю, всего лет пятнадцать». Черноглазая. Вы встречали ее в церкви, наверное. Вы правы, ваша милость, я понимаю теперь о ком речь. Это должна быть племянница той моей приятельницы. Но только когда я в церкви, то так слушаю службу, что не разберу, какие глаза у молодых девушек черные или зеленые. В душе отца Евстахия было еще достаточно мирского для того, чтобы он усмехнулся, слыша о таком безусловном сопротивлении искушению которое и не могло смущать женщину так, как лиц другого пола. «Ну, вы знаете, может быть, ее привычную одежду, мистерс Глендининг?» — спросил он. «Как же?» — ответила Эльспет тотчас же. «На ней всегда белая японча ради защиты мельничной муки, надо думать. И голубой капюшончик, без которого можно было бы и обойтись, — это уже ради фронтовства». «Так не она ли принесла книгу и скрылась потом, когда дети подбежали?» — спросил монах. Эльспид помолчала немного. Ей не хотелось спорить с предположением отца Евстахия, но только она не могла понять, зачем девушка пришла бы из такой дали и в такую глушь, единственное за тем, чтобы возвратить детям старую книгу, да еще спряталась бы при этом от них. Сверх того, ей было тоже непонятно, Почему она, девушка, будучи знакома с мистрис Глендининг, которая притом платила всегда исправно за помол, не зашла бы, кстати, к ней отдохнуть и закусить, да и порассказать тоже, что у них новенького там, за рекой? Монах не мог не найти в таких рассуждениях полного подтверждения своих догадок. Мистрис Эльспет», — сказал он, — «взвешивайте каждое ваше слово. В данном случае...» Хотелось бы мне, чтобы это был и единственный. Видны ясно козни врага нашего в эти дни. Следует поэтому, так сказать, просеивать осторожно каждый признак. «Насчет этого», — сказала Эльспит, стараясь уловить мысль монаха, «мне часто казалось, что они там, на мельнице, не очень-то тщательно просеивают нашу муку. То же, когда зерно сквозь грохот пропускают». Говорят, что не стыдятся даже пригоршню залы подкинуть в хлеб народа Христова. «Мы будем наблюдать за порядком», — сказал отец Евстахий, от чести довольный тем, что простоватая женщина перетолковала по-своему его слова. «А теперь, если позволите, я пройду к леди Авинель. Наступайте вы наперед, предупредите ее». Мистерис Глендининг поднялась наверх, А монах стал расхаживать по комнате, рассуждая с беспокойством о том, как бы вернее, вместе с тем человечнее, исполнить то, что приказывал ему долг. Он решился, наконец, подойти к больной с выговором, смягченным лишь состраданием к ее недужному положению. В случае ее возражений, которых можно было ожидать, судя по тому, что бывало теперь с другими закоренелыми еретиками, он знал, как отвечать на подобное лжемудрствование. Готовясь пылко осудить ее за смелость, с которой она предвосхищала на себя пасторские обязанности, решаясь самостоятельно изучать священное писание, он мысленно повторял себе обычные возражения еретиков и те победоносные доказательства, которыми он рассеял бы ее заблуждение. Он видел уже бедную, кающуюся грешницу у ног исповедника при его целительном, но грозном увещании рассказать — под страхом вечной погибели души, все, что она могла знать о бездне нечестия, с которыми еретики распространяли свое ложное учение даже до таких глухих мест, которые были вдобавок под владением самой церкви. Она должна была объяснить, что за тайные агенты могли возвращать книгу, заклеймённую осуждением церкви, но ее прежнее место как бы в одобрении жаждущим испить от запрещенного источника знания — и не подозревающим, что это все ковы великого ловца человеческих душ, употребляющего за приманку их самонадеянность и тщеславие.